а Петр Иванович постукивал палкой по сапогам. В записке было вот что. «Что это за мистификация, мой любезный Петр Иванович? Вы пишете повести, да кто ж вам поверит? И вы думали обморочить меня, старого воробья?» А если б чего, Боже, сохрани, это была правда? Если бы вы оторвали на время ваше перо от дорогих, в буквальном смысле строк, из которых каждая, конечно, не один червонец стоит, и, перестав выводить почтенные итоги, произвели бы лежащую передо мной повесть, то я и тогда сказал бы вам, что хрупкие произведения вашего завода гораздо прочнее этого творения».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 а его тут и следа нет. Язык, впрочем, везде правилен и чист, автор даже обладает слогом. Насилу дочитал Александр. «Вот давно бы так!» — сказал Петр Иванович. «А то Бог знает, что наговорил. А прочим мы с тобой и без него рассудим». У Александра опустились руки. Он молча, как человека оглушенный неожиданным ударом, глядел мутными глазами,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 на плеча. Ну, Александр, советую тебе не медлить. Сейчас же напиши к Ивану Иванчу, чтобы прислал тебе работу в отделении сельского хозяйства. Ты по горячим следам после всех глупостей теперь напишешь приумную вещь. А он все заговаривает. Что ж говорит ваш племянник? Александр с грустью покачал головой. Не могу, сказал он. Нет, не могу.